«Мой господин, вы присутствовали на предсказании лабиринта фомона Вы знаете о тяжелой задаче, порученной мне богами. Вы знаете, что я никогда не смогу презреть их особое желание, и поэтому предан вашим интересам. У меня была серьезная причина помочь мальчику в том, что, в конце концов, было только безопасным приключением». Но Нага было не так легко успокоить. Он был все еще разъярен тем, что Нефер ускользнул от Асмара и сумел провести утро в болотах с гиксосской принцессой. «Как я могу верить этому, когда вы помогали Неферу? Нет, вы толкнули его на это безумие!» «Господин регент, вы должны понять, сколь важно для нашего предприятия...» чтобы я сохранял полное доверие молодого фараона. Если окажется, что я противоречу вашим распоряжениям, это заставит мальчика думать, будто я все еще его человек. И трудные задачи, возложенные на меня лабиринтами, упростится. Таита дипломатично отклонял все обвинения Регента, пока тот не прекратил возмущаться и только жалочно ворчал. Этого не должно повториться, Марк. Конечно, я верю в вашу преданность. Вы были бы истинным глупцом, выступив против точно выраженных желаний богов. Однако в будущем, всякий раз, когда Нефер захочет покинуть свои палаты, его должны сопровождать Асмар и охрана. Я не могу позволить себе потерять его. Мой господин, как идут переговоры с вождем пастухов. «Не мог бы я чем-нибудь помочь вам обеспечить успех в этом деле?» Таитл ловко пустил собак по другому следу, и наг последовал за ними. А Пепе нездоров. Утром у него был столь сильный приступ кашля, что показалась кровь, и ему пришлось покинуть палату переговоров. Но хотя он и не может присутствовать лично, он не позволяет никому другому говорить от его имени. Даже господину Троку, которому обычно доверяет. Лишь боги знают, сколько времени пройдет, прежде чем этот огромный медведь вернется на переговоры. Возможно, нас вынудят потратить впустую не один день или даже не одну неделю. А чем более на Пепе? Спросил Таита. Не знаю. Накосекся на полуслове, поскольку его осенило. Почему я не подумал об этом прежде? «С вашим искусством вы сможете вылечить его от чего угодно. Сейчас же ступайте к нему, маг, и сделайте все, что в ваших силах!» Подходя к палатам царя, Таит услышал во внутреннем дворе голос Апепи. Он походил на рычание черногривого льва, пойманного в западню, и стал еще громче, когда Таита вошел. Когда он переступал порог, его чуть не сбили три жреца Осириса в страхе, убегающие от царя. Тяжелая бронзовая чаша врезалась в пол. Ее бросил через комнату гиксовский царь, сидевший голым посреди палаты на куче мехов и скомканных простыней. «Где вы были, чародей?» — проревел он, едва завидев Таиту. «Я перед рассветом послал Трока найти вас. Почему вы явились спасти меня от этих адских жрецов с их воняющими ядами и горячими клещами только в середине дня?» «Я не видел Трока», — объяснил Таита. «Но прибыл, как только господин Нак сказал мне, что вы нездоровы». «Нездоров? Нездоров! Чародей я на грани смерти!» Позвольте посмотреть, что можно сделать для вашего спасения. Апепе перевернулся на волосатый живот. И Таита увидел у него на спине ужасную фиолетовую опухоль размером с два царских кулака. Когда маг легонько коснулся ее кончиком пальца, Апепе снова взревел и облился потом. — Легче, Таита! Вы так же ужасны, как все жрецы Египта вместе взяты! — Как... Она появилась. Таита сделал шаг назад. Какие были симптомы? Началось с ужасной боли в груди, Пепе показал. Потом я начал кашлять, и боль стала острее. Я чувствовал, как что-то двигается здесь, а потом боль, казалось, переместилась в спину, и там вылезла эта шишка. Он потянул руку через плечо, коснулся опухоли и снова застонал. Прежде чем продолжить, Таита приготовил настой из красного шипенна сонного цветка. Этот настой свалил бы и слоненка, но хотя взгляд о Пепе поплыл, а речь стала нечленораздельной, он все еще оставался в сознании. Таита вновь ощупал опухоль, и царь застонал, но больше не сделал ничего. Глубоко в вашем теле находится какое-то Инородное тело, мой господин, заявила наконец. Неудивительно, чародей. Злые, Злые люди, ты. большинство из них египтяне, втыкали инородные тела в мою плоть с тех пор, как я последний раз высосал жидкую кашу данную мне няней. Я бы подумал, что это наконечник стрелы или лезвия. Но нет никакой входной раны, размышлял Таита. Открой глаза, парень! Я покрыт ими. Волосатое тело царя действительно было сплошь покрыто старыми боевыми шрамами. Я собираюсь разрезать ее, предупредил его Таита. А Пепе зарычал: Сделайте это, чародей! И прекратите тявкать! Пока Таита выбирал в своем ящике бронзовый скальпель, Пепе поднял с пола толстый кожаный пояс и сложил вдвое. Он сжал его зубами и приготовился к ножу. «Сюда!» — позвал Таита стражников от двери. «Подойдите и держите царя!» «Убирайтесь, ослы!» — отменил пепи приказ. «Мне пока никто не нужен, чтобы держать меня!» Таита встал над ним. Вычислил угол и глубину разреза. Затем сделал одно быстрое и глубокое рассечение. А Пепе испустил сквозь зубы приглушенный рев, но не шелохнулся. Таита отступил. Из раны вырвался фонтан темной крови и густого желтого гноя. Тошнотворное зловоние наполнило палату. Таита отложил скальпель и вставил указательный палец глубоко в рану. Кровь пузырилась вокруг него, но он почувствовал на дне разреза что-то твердое и острое. Он взял щипцы из слоновой кости, которые ранее положил под рукой, и стал опускать их в разрез, пока не почувствовал, что конец задел что-то твердое. Апепе перестал стонать и лежал без движения, только мышцы его спины непроизвольно подрагивали. Он с громким сопением и хрипом дышал через нос. С третьей попытки Таита захватил объект щипцами и тянул, пока не почувствовал, что тот тронулся. Тогда он начал вытягивать его к поверхности. Предмет вышел наружу, последний дюйм с потоком гноя и осколков, и Таита повернул его так, чтобы на него упал свет из окна. — Наконечник стрелы, — объявил он, — и находился там долгое время. «Поразительно, что он не убил вас много лет назад!» А Пепев выплюнул пояс и сел, посмеиваясь. «Клянусь волосатыми яичками Сиуэта, я узнаю эту маленькую игрушку. Один из ваших разбойников садил ее в меня в Абнубе десять лет назад. Тогда мои хирурги сказали, что она так близко к сердцу, что ее не достать». Поэтому оставили ее внутри, и я носил ее с тех пор. Он взял кремниевый треугольник из окровавленных пальцев Таиты и собственнически улыбнулся. — Я чувствую себя, будто мать с первенцем. Я прикажу сделать из него амулет и буду носить его на шее на золотой цепи. Вы... — Можете наложить на него заклятие? Это отведет от меня другие стрелы. — Как вы думаете, чародей? — Я уверен, он будет очень действенным, мой господин. Таита набрал в рот горячего вина с медом из чаши, которую приготовил, и при помощи полой медной трубки промыл рану от гноя и крови, впрыскивая вино глубоко в разрез. — Какая трата хорошего вина! — сказала Пепе, поднял чашу обеими руками и осушил остаток содержимого. швырнул чашу в дальнюю стену и рыгнул. — А сейчас в награду за услуги я расскажу вам забавную историю, чародей. Она вернет нас к нашей последней беседе на вершине башни в Бубасте. — С предельным вниманием ловлю каждое ваше слово. Таита склонился над ним, перевязывая открытую рану полосами льняной ткани, бормоча при этом заклинание на закрытие ран. — Я перевязываю тебя творение сета. Я закрываю твой красный рот творение великого зла. А Пепе вдруг перебил. — Трок! Предложил мне лак золота в качестве брачного выкупа за ментаку. Руки таит и замерли. Он стоял с полоской ткани, наполовину обмотанной вокруг бочкообразной груди опепи. — Что вы ответили на это, великий? Он так встревожился, что царский титул сорвался с его уст, прежде чем он сумел сдержаться. События принимали опасный и непредвиденный оборот. — Я сказал ему, что выкуп за невесту составляет... «Пять лакхов!» Апепепи усмехнулся. «Этот пес так хочет мою маленькую сучку, что его зуб, восстав, застит ему глаза и ослепляет. Но, несмотря на все, что он украл у меня за эти годы, даже ему никогда не набрать пяти лакхов!» Он снова рыгнул. «Не волнуйтесь, чародей! Ментака слишком цена, чтобы бросить ее впустую» кому-то вроде трока, когда я могу с ее помощью привязать как цепью к моему царству вашего маленького фараона. Он встал и поднял плотную мускулистую руку, пытаясь заглянуть под нее и увидеть свою перевязанную спину, будто старый петух, сунувший голову под крыло. — Вы превратили меня в мумию прежде времени, — засмеялся он. — Ну, это хорошая работа. — Идите и скажите своему регенту, что я готов рискнуть и снова вдохнуть в запах его духов, и что через час я встречусь с ним в палате переговоров.